«А вы кто такой, черт возьми?» «Хархита!» — воскликнула девушка. «Это сеньор, который спас тебе жизнь!» «А, ты здесь, и Сабелита. Следующий вопрос показал, что он, наконец, разобрался в ситуации. «Они гонятся за навами?» Когда девушка успокоила его и указала на корабельный огонь, к которому они приближались, англичанин тихо рассмеялся и внезапно обрушился на идейцев. «Быстрее вы!»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 «Я и есть хирург». «Ну да, вот это удача, а, Исабелита! Сначала фехтовальщик спасает мне жизнь, а потом он превращается в доктора и лечит меня. Очевидно, сегодня меня охраняет само провидение». Девушка улыбнулась и снова склонилась над ним. Скоро по обрывкам их разговора Блад смог разобраться в их взаимоотношениях. Англичанин по имени Джордж Ферфакс и юная идальга из знатного семейства «Сотомайор» представляли собой бежавшую пару. Напавшими на них были брат девушки и его двое друзей, пытавшиеся воспрепятствовать побегу. Ее брат выбрался из тычки целым и невредимым, и, опасаясь его преследования, девушка все время оглядывалась на Мол. Но к тому времени, когда там наконец замелькали огоньки, Баркас уже ударился об борт двухмачтового брига, с палубы которого их окликнул грубый голос по-английски.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 «Рад это слышать!» — последовал быстрый ответ. «А куда вы плывете, меня мало интересует, лишь бы это место находилось подальше от риода де лаача Худое округлое лицо англичанина просветлело. «Значит, вы тоже удираете!» — усмехнулся он. «Будь проклята, моя кровь! Вы на редкость сговорчивы! Но тогда все в порядке! Поживите им!» «Неужели твои увольни не могут двигаться быстрее?»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 и они вдвоем внесли Ферфакса, снова терявшего сознание, в каюту, сняли с него башмаки и уложили на койку. Затем Блад отослал негра, отзывавшегося на имя аль в камбус за горячей водой и капитану за судовой аптечкой. На узкой койке Ферфакс, такой же высокий и мускулистый, как сам Блад, устроился в полусидячей позе, облокотившись на подушке.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 Девушка моментально схватила распоряжения Блада и искусно выполняла их, помогая врачевать человека, ради любви к которому, эта юная идальга покинула знатное семейство Сотомайор. Тщательно и осторожно Блад промыл края все еще кровоточащей раны. К счастью, в аптечке, которую принес ему Алькатрас, он обнаружил Арнику. Применение ее дало весьма действенный эффект. Ферфакс вскинул голову.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 то через неделю вы встанете на ноги. Вообще-то вы спаслись чудом. Если бы клинок пронзил вас на 2 дюйма ниже, то в эту минуту вас пришлось бы укладывать в другую постель. Вам крупно повезло». «Повезло? Ничего себе, чёрт, побери!» «Да, и вы еще должны быть благодарны». Если упоминание о благодарности вызвало у Ферфакса только очередное ворчливое ругательство,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 «Ведь разве они, они спасли жизнь моему Хархита? Разве не они исцелили его рану? Всю мою жизнь я буду благодарна им!» Однако капитан Блад в этом сомневался. Хархита не вызывал у него особой симпатии. Его низкие покатые лоб и толстые чувственные губы не внушали доверия, хотя в целом его лицу была присуща своеобразная грубая красота.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 «Драгоценности?» ее дыхание, она задумчиво нахмурилась. Внезапно на ее лице мелькнул страх. Она вскочила на ноги и прижала руки к сердцу. «Драгоценности!» Ферфакс резко обернулся, глядя на нее внезапно побледневшее лицо, расширившиеся глаза. «Что такое?» Ворчливо осведомился он. «С ними все в порядке?» Губы девушки дрогнули. Медиос! «Наверное, я уронила шкатулку, когда Серафина догнал нас!» Последовала затяжная пауза, которую Блат расценил как затишье перед бурей. «Ты уронила шкатулку?» — произнес Ферфакс, и в ее тоне послышалось зловещее спокойствие. Он остолбенело, встался на девушке, на девушку челюсть у него внезапно отвисла, в светлых глазах вспыхнуло пламя. «Ты уронила шкатулку?»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 Ты же выкинула тридцать тысяч дукатов с собаки под хвост и утверждаешь, что это не имеет значения. Крови гром, девочка, что же тогда имеет значение? Блат решил, что пришло время вмешаться. Мягко, но решительно он вновь уложил раненого на подушке. Успокойтесь ли вы, наконец, или будете продолжать орать, как недорезанный теленок? Неужели вы еще недостаточно потеряли крови?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 Ты сердишься на меня, Исабелита. Что поделаешь такой уж мой характер? Вспыхиваю как порох, а потеря тридцати тысяч дукатов может вывести из себя. Ну ладно, пропадение пропадом, и он протянул руку. Поцелуй меня и прости, Исабелита. Скоро я куплю тебе все драгоценности, какие ты захочешь.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 «Я не хотел бы высаживаться там». «А почему?» — обернулся к нему Ферфакс. «Ведь это английское поселение. наймайки, вам нечего бояться». «И все-таки я не хотел бы там высаживаться. В какой порт вы зайдете затем?» Вопрос, казалось, позабавил Ферфакса, который снова насмешливо улыбнулся. «Это будет зависеть от многих обстоятельств».